дорога С первым цветом яблонь я достал сапоги и дождевик, скоро за грибами. Заморозки и снег пришли рано, в сентябре. Я сидел на берегу, искусывая яблоко, и снежинки исчезали от моих прикосновений. А я грустил их уходу и радовался, что вот-вот и лед на реке тронется, в саду забелеют деревья. Вставая, я бросил огрызок в холодный поток. Твердеющая стоячая вода стремительно унесла его. На обратном пути я встретил младенца в люльке, скрюченного старческим артрозом. Он ждал писем от сына. Напрасно. Вернувшись домой, я задвинул пустое лукошко в пыльный угол, разулся, снял дождевик и начал собираться в дорогу.